Глава восьмая Но странно, после этого дня, потому лишь что ночь темнее перед рассветом, стало легче, и легче, и даже медбратство не было уже так мучительно. Привычка все побеждает, а молодые привыкают быстро. В ноябре он уже не терял аппетита после прозекторской, научился смеяться специфическим анекдотом перешучивался с костеляншей Марфой, сочинил даже стишок, к семидесятилетию почечного больного Самохина из урологии, и внучка Самохина очень хорошенькая, робко позвала его заходить, когда деда выпишут. И он записал адрес. Завелась у него и среда, не хуже прежней, потому что в больнице лежали всякие люди, не только никчемушные старики, но и вполне свойские парни-ровесники. Поскольку Миша так и не закурил, Важная возможность для знакомств была утрачена, но пачку папирос астматику Колычеву он все же принес. Константин Колычев, 26 лет, был совершенный инвалид, в чем душа держалась. Ему регулярно грозились отнять ногу и всякий раз спасали. Кожа у него была именно та, что называется пергаментной. Лицо треугольное – дробящийся и рассыпающийся от постоянных кривых усмешек, а похож он был то ли на политического ссыльного в Якутске десятых годов, как их описывали в партийных мемуарах, то ли на так и не выросшего мальчика из горьковских очерков про всякие подвальные страсти мордасти. По вечерам Колычева лихорадила, он не мог лежать, ему хотелось двигаться и говорить». Он шатался по коридору на костылях, задирал сестер, на него не обращали внимания, потому, вероятно, что уже списали, но он был живуч. «Санитар», — позвал он однажды, — «вы, вы, подойдите, вы мне можете морфия достать?» Про морфии было, конечно, сказано для затравки разговора, в коридоре были больные, да и какой морфии, откуда? «Вы производите впечатление юноши просвещенного», как вас сюда вы действительно сын гирцмана из клифа миша не отрекся почему же он вас сюда послал набираться опыта это хорошо полезно врачу на войне всегда лучше Миша тогда не стал расспрашивать его про войну хотя колычев заговаривала нечасто это была его идея фикс пунктик у легочных больных знал миша такой пунктик есть непременный еще они часто озабочены эротикой «Какие-то бугорки в мозгу». Он об этом читал в одной из отцовских кабинетных энциклопедий. Но про эротику Колычев с ним пока не разговаривал, а про войну случалось. Собственная обреченность, видимо, заставляла его фиксироваться на чужой. Он был из тех, кому можешь рассказать про себя все, потому, наверное, что никому не расскажет, умрет не сегодня-завтра. Но Колычев не умирал, и его даже «выписали». Он позвал Мишу заходить, и Миша зашел. Тут стал ему открываться невероятный мир, который был вроде и близко, но никто о нем не знал, потому что все ходили по поверхности. Пленка была весьма тонкой, и провалиться не составляло труда. У Колычева собирались совсем не те поэты, которых Миша привык видеть в институте. Читали они явно хорошие, но непонятные тексты, по большей части слишком простые, иногда это были детские стихи, иногда отрывки прозы, сочиненные словно идиотом, с чересчур простым синтаксисом и непривычными названиями привычных вещей. Это была не заумь, а что-то после зауми, как будто в стране победили заумники и насадили свой язык, но у людей еще оставался прежний, и потому они говорили на странной смеси обывательщины и всяческого дырбурчила. Было понятно, как это сделано, и идея казалась привлекательной, но сам текст не впечатлял, то есть действовал только на ум. Бывал у Колычева кинохудожник, приносивший записки о Средней Азии, где половину слов была непонятна из-за среднеазиатского колорита. Бывал экскурсовод, писавший только в жанре экскурсии, тоном гида, описывавший визит в булочную, в парк культуры, в уборную. Миша не читал ничего своего и в обсуждениях старался помалкивать. Иногда, если Колычев был один, он показывал ему кое-что из ифлийского творчества и стыдно радовался, когда Колычев все это разносил. «Послушай, какая бесподобная мерзость!» «Такая точность, что мальчики иных веков, наверное, будут плакать ночью о времени большевиков». «Он писал это честно», — сказал Миша слишком твердо для трезвого, и было, увы, слышно, что он старается говорить именно твердо. «И, конечно, честно», — хихикал Колычев, дробясь и рассыпаясь. «Это и есть самое гнусное, что абсолютно честно. Если бы он сказал это за деньги, я бы первый восхитился». Искусство добывать деньги не последнее и, по крайней мере, почтенное, а он и искренне. И ему никогда ничего за это не обломится, потому что они по-своему как раз порядочные люди. Они платят тем, кто честно зарабатывает, а не тем, кто хочет дойти до ганга. Колычев одной ногой уже стоял за чертой, а потому все, что касалось войны, смерти и неудовлетворенной страсти, было ему близко и родственно. Он в этом понимал. Он все чаще терял сознание и в эти минуты, видимо, что-то видел. «Война будет обязательно», — говорил он, — «и скоро. Без войны из всего этого нет вовсе никакого выхода. И заметь, что они подбираются с разных краев. Он пробовал в Испании, не вышло, там потушили. Все, кто видел эту неудачу, были виноваты. Он попробовал на Халхенголе, тоже не получилось, потому что взяли и победили». а противник оказался тьфу. Тогда он зашел в Финляндию. С Финляндией было чуть лучше, но здесь, наоборот, тьфу, оказались мы. «Все глупости не очень уверенно», — говорил Миша. «Если бы так хотели войны, не было бы пакта». «Дурак», — беззлобно говорил Колычев. «Пакт ему нужнее всего. Они сейчас договорятся и вместе будут делить мир. Ты видел когда-нибудь, чтобы мы поддерживали приличного человека? Только людоедов». И здесь глубокая мысль. Все от того, что мы не верим в чистую любовь. Мы можем поддерживать только корысть, а корысти ради нас любят только сволочи. Мы и Гитлеру нужны только ради хлеба. Сырья у нас вагон. Это будет гораздо хуже, чем война с Гитлером. Это будет война вместе с Гитлером. И слава богу, после нее нас точно не будет. Мы вскочили на тонущий корабль, не буду тебе говорить, как он называется». «Какой не думал век, что он последний, а между тем они толкались в передний», – процитировал Миша. «Конечно, не последний. Почему последний? Есть разные стадии вырождения, есть интересный подземный мир, у темноты свои градации, мы все это увидим. Ясно только, что мы уже в подземном царстве, а там можно пробивать еще много днищ. Советская власть не дурна, но есть в ней черное пятно». и оно будет теперь расползаться, пока не захватит ее всю. Ты думаешь, они подружились просто так? Нет, это давно должно было случиться. Ты же знаешь, зло потому только еще не победило, что не умеет договариваться. Но на этот раз они договорились, я не знаю, что может мир противопоставить этой силе. Наверное, они поссорятся, но только тогда, когда уже завоюют всех прочих. Тогда, разумеется, победим мы, потому что мы больше. Но, впрочем, за это время они смешаются до полной неразличимости. И как в стихах колочевских гостей, это была чушь, но в ней что-то было. Во всякой чуши что-то бывает, и порой кажется, что она-то и есть истинное лицо мира».